Хозяином стола остался Павел Лентовский и поднял первую чару за правду и волю, вторую — Николай Серна-Соловьевич за братство и боевую дружбу в славян. Завязался разговор. Пока еще не хором, а как бы в три дуэта. Пан Валенцией с большим интересом слушал крестьянина Голубкова, который рассказывал ему о притеснениях Какие приходится терпеть людям старой веры, о том, как раскольников селят на худших землях, где, чтобы вырастить хлеб вдвое и втрое, положить труда приходится, о взяточничестве и хаимстве становых и урядников, о том, как долгие годы копится в народе ненависть к царским прислужникам и как может эта ненависть прорваться в любой час. Лендовский и серно Соловьевич обсуждали между собой, каким образом, возможно, надежнее и быстрее передать в Иркутской Забайкалье все то, о чем будет договорено сегодня. Регулярной связи с Иркутском у нас пока еще нет, признался Лендовский. Но нам известно, что и там не сидят сложа руки. Там много решительных и смелых людей. Запомните имена. Густава Шарамовича и Нарциза Целинского. Это боевые офицеры. Они во главе Иркутского тайного центра. Ими уже организована довольно многочисленная боевая группа. Надо как можно быстрее сообщить им наше сегодняшнее решение. Но как сможем мы это сделать? Подготовлены два надежных человека. И как только снесемся с Шарамовичем и условимся о времени и месте встречи, они выйдут в Иркутск. Серно Соловьевич, в свою очередь, вспомнил нескольких русских сыльных, находящихся в самом Иркутске или поблизости от города, которых можно было привлечь к участию в подготовке восстания. Самым шумным был тот конец стола, На торце которого восседал отец Милентий. Здесь спор шел, так сказать, о тактике восстания. Отец Миленти был сторонником самого решительного образа действий. Сокрушать всех супостатов народных, как Самсон сокрушал филистимлян ослиную челюстью, изрек он и так хватил кулаком по столешнице. что вся посуда подпрыгнула. На эти слова благочинного Кузнецов заметил не без яду, что в число супостатов народных по справедливости надо отнести и лиц духовного сословия. «Истинно, — согласился отец Меленти, — истинно, всегда говорил, еще раз скажу, у нас добра не будет, пока всех попов не вырежем. Все-таки и вы, отча из той же породы, — отозвался Кузнецов, не тая усмешки. Отец Милентий вздохнул скорбно. Да, я, как поп, такой же самый мошенник, как и все, и первый кладу свою голову под нож. Но я чувствую себя гражданином Великой России, и вот как таковой и страдаю сейчас в Сибири. Левандовский воспользовался молчанием, наступившим после горестного возгласа отца Милентия, и спросил, обращаясь прежде всего к Голубкову и Кузнецову, можно ли ждать помощи восстанию от местного населения, и в чем может эта помощь выразиться? Купец Кузнецов был наиболее осторожен в ответе. По его мнению, трудно было рассчитывать, особенно если восстание начнется в скором времени, на прямое участие местного населения в вооруженной борьбе. Разве что мастеровые на заводах, — сказал он, подумав. Да и то. Был года три тому назад такой случай на Николаевском железоделательном заводе, что возле гремящих порогов на Ангаре. Ударил один варнак в набат, всполошил слободу, Только ничего путного не вышло. Пригнали казачью сотню и перепороли народ. Не то десятого, не то каждого третьего. Да и много ли заводов в Сибири? А что касаемо крестьян, не советую питать особой надежды. Крестьянину в Сибири живется много вольготнее, чем в России. Земли сколь хож, а помещиков нету. крестьянин голубков уже несколько раз порывавшийся возразить кузнецову перебил его помещиков нету это правильно сказано а всего прочего горя и беды через край хватит земли сказал сколько хошь мало земли много камня до да лесу покуда хож десятину раскорчуешь три раза пуп сорвешь а я и раскорчевал не шибко радуйся Либо уродит, либо нет, либо в мае морозом прибьет, либо в июле солнцем спалит. А подать отдай, да еще на лапу не забудь и уряднику и приставу, и окромя их хватает живоглотов. Видать крепко задело мужика за живое, редкая бороденка его встала торчком, в глубоко запавших глазах была уже не усмешка, а злоба. Вот ты! Спросил купца в упор, почем соль продаешь. Ты хлебал, когда щи не соленые, а я хлебал. А от этих долгополых сколь притеснения: поп с крестом, а урядник с плетью. Нет, господин хороший, не знаю, какой гильдии насчет вольготной жизни это ты про свою скажи. Вот истинный голос народа. шепнул Серна Соловьевич Лендовскому. Если я правильно понял, сказал Левандовский Голубков, не хватает только искры. Емельяна Пугачева не хватает, ответил Голубков. Но если мы начнем восстание за правду и волю, сказал Левандовский, встанут ли под наше знамя сибирские крестьяне? Голубков ответил не сразу, а подумав. — Если увидят проб для себя в вашем восстании, — друг мой, — сказал ему серно Соловьевич, — почему говоришь ты в вашем восстании? — А вот почему. Резко и даже как бы со злостью ответил Голубков. — Пословица есть такая. Пальцы у каждого к себе гнутся. Вы все баре, господа, интерес у вас свой барский. Останется ли время о мужицкой доле печалиться? — Почему ты, друг мой, так плохо о нас думаешь? — спросил снова Серно Соловьевич. — Есть на то причина. Привелось мне поговорить с одним поляком. Только тот поляк не из барского рода, а из простых. Так он вот как мне пояснил. Потому, говорит, задавили нас, что промеж бары крестьян... Согласия не было. А откуда вы будет согласие, когда землю-то нам и не посулили даже? За что же крестьянину кровь проливать? — Он прав, — сказал Левандовский. У нас было много офицеров, но мало солдат. — Слыхал ли ты о таком братстве, земля и воля? — спросил Серна Соловьевич Голубков. — Самой малость. Что к нам сюда от тех вестей только крохи перепадают? Меня держали в Петропавловской крепости. А теперь вот сослали в Сибирь. За то лишь, что я был в числе тех, кто основал это боевое братство. И не меня одного, многих заточили в тюрьмы. За что же пожаловал нас царь своей милостью? Только за то, что мы боролись и боремся за крестьянскую долю. зато боремся чтобы всей землей владели те кто поливает ее своим потом за то чтобы прекратить надругательство помещиков становых и урядников над мужиком за правду и волю а это значит против царя а поляки в этой смертной борьбе наши братья потому что враг у нас один это мы понять можем сказал голубков Договорились о том, что Голубков через надежных людей подготовит крестьян свои волости с тем, чтобы известие о восстании поляков не застало их врасплох. Кузнецов, в свою очередь, пообещал, что купцы красноярские и енисейские пособят деньгами, продовольствием и, сколь возможно, будет оружием охотничьим и припасом к нему. После того, как Голубков и Кузнецов увели под руки сильно захмелевшего отца Мелентия, главные вожаки восстания провели вместе еще несколько часов. Неизвестно было, удастся ли в ближайшие дни снова собраться для обстоятельной беседы, и потому следовало тут же, не расходясь, договориться хотя бы о самом важном. И Линдовский и пан Валенций знали, что многие сильные из числа сочувствующих идеи восстания и готовых принять в нем участие, видят главную цель его в том лишь, чтобы вернуть себе утраченную свободу. Иначе говоря, представляет себе восстание как организованный массовый побег. Но оба польских вождя, так же как и Николай серно соловьевич Считали, что начав восстание, нельзя останавливаться на половине пути. Будут жертвы, прольется много крови, сказал Левандовский. На такие жертвы можно идти только во имя великой цели. Пан Валенций, сказал серно Соловьевич, в мыслях о цели мы едины. Все дело лишь в том, чтобы найти кратчайший путь к цели. Путь тоже один, сказал Лендовский. Восстание. — Я думаю, пан Павций, — ответил ему Серна Соловьевич, — о том, что сказал этот крестьянин. Мы не должны повторять прошлых ошибок до тех пор, пока крестьяне будут считать революцию барским делом, самодержавие незыблемо. — Что вы предлагаете, пан Николай? — спросил Лендовский. Серна Соловьевич не успел ответить. Гулко хлопнула входная дверь. Николай Александрович посмотрел на своих собеседников. Ни один из них не шелохнулся. Все-таки военная служба сказывается, подумал Николай Александрович, дивясь их хладнокровью и восхищаясь ими. Вошел Янок. Идет гроза, сказал он. Ветер такой, чуть дверь с петель не сорвал. И в то же мгновение темное стекло окна. Высветила вспышка молнии. Затем донесся приглушенный расстоянием раскат грома. И тут же, словно дождавшись команды, шумом хлынул на деревянную кровлю плотный грозовой ливень. Какое-то время все сидели молча, прислушиваясь к все приближающимся раскатам грома. «Откройте окно, Янок», — сказал пан Валенци. Едва ли кто придет теперь нас подслушивать. Янок подошел к окну и распахнул его. Сильный порыв ветра качнул лампу, висевшую над столом. Пламя словно выдохнуло густой клуб дыма и погасло. Плотные струи дождя, высвеченные вспышками молнии, перечеркивали наискось прямоугольник окна, застилая пеленой и ветром зыбкие силуэты кустов и деревьев больничного сада. — Зажгите свечу, Янок, — сказал пан Валенций. И так как Янок не двинулся с места, добавил, — свеча на комоде перед зеркалом. — Вы видите в такой темноте, пан Валенций? — удивился Николай Александрович. — Я видел ее, когда входил в комнату, — ответил Левандовский. Янек зажег свечу и хотел поставить ее на стол. «Оставьте там, здесь ее задует», — сказал ему пан валенцы Но ветер, залетая в окно, гулял по всей комнате. Пламя свечи металось из стороны в сторону. И, повинуясь ему, метались по стенам тени, сидевших за столом. «Что же вы предлагаете, пан Николай?» — повторил свой вопрос Лендовский. «Надо, чтобы крестьяне и мастеровые поняли нас и поверили нам», — ответил Серна Соловьевич. «Как добиться этого?» — спросил Лендовский. «Нужно объяснить, сделать понятными и близкими для простых людей цели нашей борьбы», — сказал Серна Соловьевич и, немного помолчав, добавил. «Я напишу обращение. В моей памяти блестящий образец». Знаменитое воззвание Чернышевского к барским крестьянам. Предвижу только, очень трудно будет распространить его. Трудность не там, где вы ее видите, пан Николай, — возразил Лендовский. Распространить прокламации — дело весьма простое. Но я не верю, что прокламациями, даже самыми зажигательными, можно поднять хоть одного человека на восстание. Призвать к подвигу можно лишь примером. Когда начнем восстание, найдутся отважные и примкнут к нам. А нерешительных заставим силой идти с нами. Но ему резко возразил Левандовский, до того внимательно слушавший обоих. «Опасное заблуждение, пан павцый, сказал он. Нельзя по принуждению стать героем. В остальном вы оба правы, каждый по-своему. Конечно, повести на подвиг можно лишь, явив пример собственной доблести. Но пойдет за вами лишь тот, кто понимает, во имя чего он идет на смерть. Напишите быстрее прокламацию, пан Николай. Мы разошлем ее по властям вместе с инструкциями, написанными мною. Утром я передам воззвание доктору, сказал Серно Соловьевич. — Скоро доктор разгонит нас по палатам, — сказал пан Валенций. — То, что мы решили, бумаге доверять нельзя. Мы должны сохранить все в своей памяти. Повторю коротко. Восстание начнем повсеместно в один день. разружаем конвойные части и гарнизоны. Захватываем цех, Гаузы и арсеналы. Освобождаем всех политических заключенных. Имея оружие и людей, формируем повстанческие войсковые части. Это первый этап восстания. Затем наши войска движутся форсированным маршем с запада и востока к столице Восточной Сибири, Иркутску. Взятие Иркутска – решающий этап всей операции и самой трудной. Тут особая роль принадлежит боевой группе Шарамовича и Целинского, которая должна поднять восстание внутри города. Овладев Иркутском, выпускаем манифест, провозглашаем республику. — Свобода словию, — воскликнул Серно Соловьевич, — так мы назовем нашу республику. Название будет символом нашего братства. Левандовский кивком подтвердил свое согласие и продолжал. «Провозглашаем республику, объявляем состав правительства и наши политические цели. Следует ли нам уже сейчас определить состав правительства и его главу?» «Нужно имя», — сказал Левандовский. «Оно есть», — ответил Серно «Это имя Чернышевский». «Это славное имя». с глубоким уважением произнес левандовский чернышевский во главе правительства и как мы уже решили полковник левандовский во главе всех вооруженных сил восстания сказал серно продолжайте пан ваенсции если победим здесь то дальнейшее ясно марш через сибирь на урал восстание в россии и польше уже не восстание Революция, сказал Серна Соловьевич. Когда восстание побеждает, оно становится революцией, сказал Левандовский. Финал, гибель самодержавия, свобода России и освобождение Польши. Левандовский встал, встали его товарищи. Левандовский протянул руку Серна Соловьевичу и произнес не громко, но торжественно: за правду и волю. серно Соловьевич крепко сжал протянутую ему руку. На их соединенные в братском пожатии руки Лендовский положил свою. И все вместе, как клятву, повторили За правду и волю. И теперь последнее, сказал Левандовский. Оглянулся на открытое окно, подошел и закрыл его. Затем окликнул хромого служителя Янок. И когда тот переступил порог и приподая на правую ногу приблизился, сказал ему: «Обойдите дом вокруг. Мне показалось, что в саду кто-то есть». Янок скрылся за дверью. Левандовский привлек к себе своих товарищей, еще раз оглянулся на окно и сказал тихо: «Осталось назвать час начала. Мне донесли в скором времени». генерал-губернатор выезжает в инспекционную поездку по енисейской губернии в пути между канском и красноярском мы возьмем его высокопревосходительство в плен и тотчас отправим условные телеграммы во все пункты восстания эти телеграммы будут сигналом